Но то «близко» оказалось совсем не так и близко. К большой воде казаки с проводниками шли почитай три недели. Но зато, когда вышли и отыскали тех самых Айну, оказалось, что те на самом деле знают про остров Сахалин. А на вопросы, где он расположен и далеко ли до него, бо близко, тыкали рукой на море. И точно так же, как и дючеры бормотали, как попугаи. Близко, близко. Однако, наученные горьким опытом, казаки и лоди принялись ладить со всем тщанием. У этих нехрестей то близко, э, совсем не то близко, что в далеком Чедерине. Потому от греха. На их беду все это время погода стояла прекрасная, и казаки расслабились. Сладив лодии, они еще раз поспрашали направление на этот загадочный остров Сахалин, а потом загрузились в лодии и отплыли. А спустя полтора дня после того, как они вышли в море, начался шторм. К концу недели выяснилось, что прав -то оказался переори дорога, а не атаман, потому как на шестой день... После того, как они пристали к этому берегу, смыса, на коем теперь постоянно горел костер и стояли дозорные, закричали, что видят ладью, идущую вдоль берега. Это ман только прилегший чуток отдохнуть от навалившихся на него забот по хотя бы малому обустройству на новом месте, ибо даже если эти места и не были тем островом, до коего им царем-батюшкой велено было добраться, двигаться дальше сразу, все одно было невозможно, выскочил из шалаша в одном из подням. Скинув глазам ладонь, он впился взглядом в водную гладь и, не обнаружив никого, уже совсем было набрал в легкие воздуха, чтобы выругаться на нерадивых дозорных. Как вдруг из-за Грузно переваливаясь на волнах, выплыла идущая на весла хладья. «Глянь-ка, на рулевом весле!» Тут же определил перерыве дорога. «Ну что, батька, я тебя боял? Живы наши, точно!» Так оно и оказалось. В той бухте, в пристала нищенка, сбереглось еще шестнадцать лодий. А чуть попозднее сыскали и большинство остальных. Не досчитались только около одиннадцати лодий. О них поскорбели, но ненадолго. Надо было обустраиваться. Местных отыскали быстро. Это оказались все те же Айну, коих уже все свободно отличали от остальных насельников здешних мест. По густым, почти как у русских, бородом. На вопросы насчет Сахалина Айну кивали головами и указывали куда-то в сторону моря. Но ничего более понятного от них добиться не удалось. В конце концов, перевенос плюнул и решил считать Сахалином тот остров, на который они высадились. Это остров? Остров. Айну здесь и живут? Живут. На вопросы о Сахалине головой кивают? Кивают? Так и что еще надо? Но на самом деле это были отговорки. Атаман просто боялся еще раз выходить в коварное море на утлых лодьях из сырого дерева. В этот год ничего посеять не удалось. Зато удалось уговориться с Айну, страдавшим от набегов, неких Сямуря, о том, что те станут выделять им пятую часть добычи, Улова и урожая, кое и правда был весьма скудным, потому как Кайну жили по большей части охотой, рыбной ловлей и собирательством. Ну да не христи, ну что с них взять? Взамен на защиту от этих самых Сямуря. Для чего атаман с Исаулами две недели с лишним ходили вдоль берега, выбирая места, где ставить остроги потому как селиться всем вместе было шибко неудобно. И от этих самых Самуря, защитишь Токмогорску Айну, да и на самих окрестных Айну тягоды большие. Всего решили заложить десять острогов, в коих поселить от двух до двух с половиной сотен казаков с семьями, и еще заложить по нескольку хуторов вокруг. «Сямуря» появились уже через неделю, как казаки окончательно определились с местами острогов. Они пришли на четырех гребных судах и высадились в двух верстах от самого крайнего острога в большой деревне Айну, из которой прибежал к казакам малец с известием. Панас Палий, поставленный наказанным атаманом этого острога, быстро собрал казаков, Велел бабам с ребятенками спрятаться подальше от берега, а сам с казаками двинулся к деревне. Самуря чувствовали себя в деревне вольготно. Четыре их довольно диковинного вида корабля стояли вплотную к берегу, врезавшись в песок острыми килями. Фанас некоторое время разглядывал разворачивающуюся картину грабежа деревни А затем повернулся к казакам. Значит так, ребята, первым делом захватываем корабли. У них там народу, вижу, не шибко много. Так что справимся быстро. Вон там, под бережком, быстро пробежим и айда. А уж оттоль с кораблей начнем палить по тем, кто сбегаться начнет. Они же корабли нам никак отдать не смогут, так что полезут. Тут-то мы их и прижимем. Так все и вышло. На лодьях Самуря оказалось всего по десятку охранников, кои завопили уже тогда, когда казаки полезли на борт. Завопили и бросились на казаков, воздев над головой какие-то слабо изогнутые сабли, кои держали еще к тому же обеими руками. Это ж как двумя руками на сабле биться-то. Для такого бойца зарубить делать нечего. С охранниками справились быстро, а затем организовали казачью пальбу. Когда полсотни лучших стрелков, засев у бортов, почти беспрерывно полили из кои споро заряжали для них остальные полторы сотни казаков. Через час, когда берег оказался завален трупами Сямурю, Которые не придумали ничего, кроме как тупо бежать к своим кораблям, воздев над головой все те же слегка изогнутые сабли. Сотня казаков выбралась из лодок и двинулась прочесывать деревню. В деревне обнаружилось еще около двух десятков самуря, большинство которых пришлось посечь, а шестерых удалось взять в плен. А вообще особого впечатления на казаков они не произвели. Одеты бедно, большинство басые, остальные в примитивных деревянных опорках. Шлемы только у третьей. Бронь вообще у десятой части. Мечи из дрянного железа. Из другого оружия лишь копья и луки, кое и почти все были оставлены на кораблях. Так что из трофеев... Самым ценным оказались корабли, ну и железо, потому что назвать эту рухлядь оружием ни у кого язык не повернулся. Все надо было перековывать. По возвращении во строг тут же отослали донесение атаману и известие по остальным острогам, где подробно писали все, что узнали. Ну и отправили атаману часть трофеев на двух кораблях вместе с четырьмя пленниками. Один корабль решено было подарить перебийносу, поскольку корабли оказались куда более легкими в ходу, чем имеющиеся логи, а остальные являлись законной военной добычей. Двух оставшихся пленников решили использовать для изучения языка будущего противника. До конца осени Самуря Приходили еще четыре раза, а последний — аж на двенадцати кораблях. Причем ни один из этих двенадцати в тот раз к берегу не приставал. Прошли вдоль берега на почтительном расстоянии, рассматривая свежие стены острогов и стоявшие в бухтах захваченные суда. Атаман, собрав донесения, долго качал головой, а затем повелел укрепить два конечных острога с каждой стороны всей линии острогов, кои были устроены так, что располагались друг от друга максимум в дне пути. Ну, чтобы можно было в случае чего быстро прийти на помощь товарищам, даже если корабли использовать было бы невозможно. В крайних острогах С помощью прибившихся сибирских казаков заложили по две башни, из коих можно было обстреливать, лезущих на стену. А оказавшийся среди них же добрый оружейник из собранного железа сумел сковать несколько дробовых пищалей, стрелявших каменным и железным дробом. Но все понимали, что эта мера временная. Нужны были пушки, да и огненный припас был на исходе, а делать его было не из чего. Если уголь можно было еще нажечь, то ни ямчуги, ни серы обнаружить не удалось. Поэтому по весне было решено отправить на паре захваченных кораблей гонцов на большую землю, докладать о выполнении царева повеления и просить помощи. Хотя вот оманой свербела червоточенка сомнения а верно ли они на сахалине